Глава 30. Первое 14 февраля 2023 года. Среда, вторник. У Алины начался второй триместр. Но так ведь его обожаемая Доминика зажигает в Дубае, дает себе несколько дней, чтобы восстановить ресурс, а по факту просто свалила от него, так как не вывезла роли реальной жены, которая рядом и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии», — пожала плечами Алина. Вот до него и дошла разница между тобой и ней. До таких тупых козлов она обычно только так и доходит. То есть, ты думаешь, он всерьез будет пытаться вернуть меня? Спросила я. Утром 1 февраля, через несколько дней после того звонка от Вовы, мы с Алиной сидели в кофейне и лакомились нереально вкусным латте и нежными десертами. У сестры как раз начался второй триместр, и токсикоз ее покинул. А потому девушка наконец-то снова смогла наслаждаться жизнью на полную катушку. «Думаю, что вполне может попробовать, как встанет на ноги, если к тому моменту Доминика к нему не вернется, поняв, что кошелек с ушками ожил, и можно снова им пользоваться». «Но тебе-то что?» — сестра насторожилась. «Это что-то для тебя изменит?» «Ну, если он попытается». «Не изменит, Алин. Я теперь с Демьяном, и я люблю его, а не Вову». И хочу с ним нормально строить отношения без каких-то камбэков из прошлого, нервов и качелей. Устала от них. Вот и все. Помни, если прочитать одну и ту же книжку дважды, финал не изменится. Алин, ладно, Демьян меня и к столбам ревнует, но ты... Неужели думаешь, что я такая дура, чтобы не просто вернуться к прошлому, а еще и простить весь тот капец, с которым это прошлое закончилось? Даже если Вова и правда сумела оценить то, насколько хорошей я была ему женой, Это не изменит его поступков, не изменит того, какой он человек на самом деле. Я так думаю иногда, что по сути мужчины, которого я любила, никогда и не было. Я его себе придумала чуть ли не от начала и до конца. Семью придумала, необходимость посвятить всю себя ей придумала, чтобы ни в коем случае ее не потерять, ведь она сделалась смыслом жизни. Чушь какая-то. «Не чушь, Лен. Нам мама с детства что внушала?» Замуж – самоцель. Главное и чуть ли не единственная задача женщины. «Говоришь, как мой психотерапевт», – улыбнулась я. «Но ты же смогла сломать этот сценарий, а я нет». Я вовремя свалила, Лен. А еще я была старшей сестрой и, вдоволь нанянчившись с тобой, понимала, что в принципе не хочу детей. «Нет, я очень сильно тебя любила и люблю. Но мама перегрузила маленькую меня ролью матери. Вот я и пыталась всячески ее избегать». «Нужно сначала создать себя, понять, чего и как ты хочешь, и только потом выходить замуж», – вздохнула я. «Жаль, я это поняла аж сейчас. Жаль, мне не хватило мудрости тебя направить. Своим неприятием я только сильнее тебя подтолкнула к этому браку. Алин, я была взрослой, и ты не должна была отвечать за мою жизнь. Мои решения – это моя ответственность и мои ошибки. Ничего, главное, что я все таки все сумела исправить». Еще немного поговорив, мы попросили счет и двинулись гулять по городу. Погода была слишком теплой для начала февраля и в воздухе уже витал аромат весны. Ну или, быть может, это только казалось, потому что она вовсю цвела в моей душе. Мы с Демьяном каждую свободную минутку проводили вместе. Я ночевала у него чаще, чем в собственной постели, и часто думала о том, что, быть может, скоро получу предложение. Если честно, эта мысль немного пугала. Нет, я не думала, что если мы поженимся, то все закончится так же, как закончилось с Вовой. Спасибо пройденной психотерапии и времени за то, что помогли многое осознать и переосмыслить. Просто я боялась мечтать. Боялась того, насколько все хорошо. Боялась, что это изменится, и ничего пока не могла с этим поделать. Не возобновлять же по каждому поводу сессии, верно? «Давай зайдем. Сестра кивнула на магазин детских товаров, и мы зашли внутрь. Точнее, нырнули в разноцветный мир игрушек, колясок, милашных костюмчиков и малюсеньких ботиночек. Бродили, рассматривали, все, трогали. Пол ребенка еще нельзя было определить, а потому покупать что-то не было смысла. Но смотреть же можно, верно? Смотреть и представлять малыша или малышку, который будет так сильно похож на Алину и Алика, и в то же время будет совсем другим, новым человеком, чудом. «Мы уже имена выбираем. И для девочки, и для мальчика. Хотим еще одно «А», — говорила Алина. «Анна, Алиса, Анжела. Как-то так для девочки. Андрей и Артём для мальчика. Вы именно наши хотите, не зарубежные?» «Нет, нам же тут жить. Уж что, переезжать мы не планируем, это точно. А если захочет он, — она указала на живот, — то имя вообще не проблема». Ой, не могу представить, что он не только когда-то родится, но еще и вырастет и уедет от меня. Глаза сестры увлажнились, и я обняла ее. У тебя как минимум лет двадцать до этого момента, сестренка, Так что можешь пока отложить эти мысли. Черт бы побрал эти гормоны. Превращаюсь в истеричку. И это так мило. Айрон Вумен, и вдруг ей так же, как женщинам из плоти и крови, не чужды слезы. Поддела я ее и мы обе рассмеялись. Сказать по правде, гуляя по детскому магазину, я думала не только о племяннике или племяннице. Я думала и о нашем с Демьяном Да, знаю, прошло еще всего ничего времени. Мы совсем недолго вместе, и о таком думать рано и глупо. Еще глупее, чем начинать ждать предложения. Но я не могла перестать это делать. Стоя у плиты в его квартиру и готовя завтраки, Демьян в этот момент сидел за столом и не сводил с меня глаз. Я так часто представляла, что рядом с ним сидит маленький, темноглазый и темноволосый мальчик. Наш сын. Почему-то виделся именно он. Так легко было представить, как он бегает по квартире. Как я беру его на руки. Как Демьян подбрасывает его вверх и как мальчик заливисто смеется. Рядом с Демьяном так легко было мечтать. Легко, но и страшно, да. Ведь я не знала, как собрать себя из обломков, если он тоже меня разрушит. Не знала, смогу ли, хватит ли мне на это сил. А потому боялась мечтать и в то же время не могла этого не делать. Демьян зверен. Ему сообщили, что Сорокин вернулся в столицу. Да, Демьян связался с кем надо еще давно и держал ситуацию под собственным контролем. И, как оказалось тем вечером, когда этот мудак позвонил Лене, Делал это не напрасно. Конечно, Зверин предполагал, что может случиться что-то подобное. Но в смысле, что Сорокин может захотеть вернуть ее, Ведь это же Лена. Таких, как она, одна на миллион. Демьяну было с кем и с чем сравнивать. Имелись не только собственные истории, но и истории друзей-приятелей, которые были давно и безнадёжно женаты, так что... Само собой, даже такой тупой ублюдок, как Сорокин, вполне может это допереть рано или поздно. И вот Допер осознал разницу между юной меркантильной пластмассовой и хваткой акулой, яркой как секундный фейерверк и красивой как сама природа, и такой же живой, настоящей, искренней, заботливой, умной, теплой и уютной женщиной с большой буквы. Сорокин осознал, потеряв. Зверину хватило ума это сделать обретя. Жаль только не хватило сделать это раньше. В ином случае была бы Леночка уже женой, и никакой бы бывшей. А, впрочем, он и сейчас не позволит забрать ее у него. Не позволит и точка. И вот вечером 13 февраля Зверин сидел за столиком в ювелирном магазине, который был уже третьим, кстати, и одно за другим рассматривал помолвочные кольца. Если магазин третий, то колец он пересмотрел уже десятка три как минимум, и ни одно не нравилось. Ни одно не казалось достойным поселиться на пальце у Лены. Все были дорогие, да. Зверин свои сбережения расчехлил, чтобы помочь позволить себе этот ценовой сегмент. И в то же время все были слишком банально роскошными, пошлыми для нее. Хорошо бы заказать у ювелира, и Демьян так и хотел поступить, ведь мысли о том, чтобы сделать Лену женой, же, прочно поселились в его голове. Но возвращение Сорокина поломало все планы к чертовой матери. Ежу понятно, зачем он притащился. Чтобы быть поближе к Лене. И ни разу это не вывод, сделанный из-за патологической ревности. Доминику добрые подписчики попалили в Дубае с местным золотым мальчиком. Сфотали с разных ракурсов и слили в сеть. И вот теперь сорокинский адвокат запустил бракоразводный процесс, о котором явно будет уведомлена Лена при первой же возможности. А потому медлить было нельзя. Зверин кольцо все же выбрал. Белое золото, бриллиантовая дорожка и в центре парочка более крупных, похожих на знак бесконечности. Изящно, нежно и со смыслом. Это было то, что нужно. Да еще и дата близилась знаковая – Валентинов в день. Зверин по правде лет сто, как презирал эти ванильные празднички, одеваясь для своих временных пассий подарками в виде перевода на карту. Но в этом году он реально ловил какое-то особое чувство, Видя сердечки в магазинах и прочий любовный мерч повсюду. Для Лены хотелось вот этого вот всего. С ней хотелось. Красные плюшевые задницы, именуемые сердечками, обретали тот самый смысл. Романтический чтоб его. Ночь перед 14-м он не спал от слова совсем. Маялся как пацан перед первым в жизни свиданием. Утром в семь часов ему букеты привезли. Их два, да. Один он Лене подарит, когда со смены домой вести будет, а другой будет для вечера. Для него же в ресторане заказан столик под огромным пластиковым многогранником на крыше с нереально красивым видом на столицу. И текст написан и выучен. Нет, Зверин говорить умел, но реально боялся, что без подготовки будет нести какую-то чушь и испортит момент. А потому подготовился заранее, чтоб наверняка уже. Собрался, двинул в больничку. И добрался же просто классно, даже без пробок как-то. И погода классная, тепло и солнечно. Мужики от 7 до 77 семи, через одного с букетами, шариками и игрушками на улице. Девочки тоже через одну в локонах и каблуках. Только и не хватало, что у хлощёких купидончиков со стрелами. Честное слово, аж настроение поднялось. И вот он подрулил к больничке. И прямо у приемного отделения сразу выцепил знакомую тачку в знакомых номерах. А возле нее еще более знакомую хрупкую фигурку в форме врача скорой помощи, которой что-то вещал Сорокин с гигантским букетом цветов в руках, которой что-то вещал Сорокин с гигантским букетом цветов в руках.